«Ну, закончится все. Говоря без обиняков, тут вы понижаете голос. Сексом?» «И хотя вы уверены, что это будет очень приятно, прогноз на будущее между вами не так уж хорош, вы говорите ему, чтобы он не обижался, что вы просто не подходите друг к другу». Он смотрит потрясенно, у него отвисает челюсть, и совершенно не приглушая голоса, он говорит Впрочем, самое точное слово для описания уровня громкости было бы «орет». «Я не хочу заниматься с вами сексом!» Как видите, старт у нас получился благоприятный. Я отказалась поверить, что секс ему не нужен, и сказала ему об этом. Но, честно говоря, было трудно слегка не покраснеть. В результате у нас начался недолгий спор о том, было у нас свидание или нет. Я говорила, что если мужчина приглашает женщину выпить то что же это еще, как не свидание? И, кажется, была права, а он все что-то долдонил про дружбу. Но это он пусть другим рассказывает. Есть, есть у меня друзья мужского пола, но они либо голубые, либо я спала с ними, а если не с ними, то с их лучшими друзьями, или они спали с моими лучшими подругами, или еще что-нибудь в этом роде. Нет, я вовсе не думала о чем-то таком, когда, подобно туче, Одиноко бродила по лондонским улицам в ранние утренние часы после девишника. Я не думала об этом даже, когда вставила ключ в дверь мака и вошла. Просто я была счастлива снова оказаться в Челси. Челси очень утешает. Он напоминает мне универмаг Питер Джонс, тоже в Челси. Очень морально устойчивый. Здесь никогда не продают по преднамеренно заниженным ценам. И еще он известен тем, что там выставляют всевозможные виды ножниц, которые аккуратнейшими рядами выстроены на витринах. Говорят, что в случае ядерной войны следует прямиком бежать в этот универмаг, потому что у Питера Джонса ничего плохого случиться не может. Ну вот и Челси сродни ему. В Челси ничего плохого случиться тоже не может. Я направилась в душевую Мака, где имелись также джакузи и двадцатидюймовый плоский экран с DVD и кабельным телевидением. Мака в городе не было, но он не возражал, когда я останавливалась у него. Он даже выделил мне комнату и даже предпочел бы, чтобы я там жила. Так он мог бы безостановочно грузить меня по 24 часа 7 дней в неделю, когда появлялся в городе. Я выбрала в комнате компакт-диск специально для ванной и включила на полную громкость. Потом поднялась на верхний этаж, зажгла свечи и с некоторым воодушевлением разделась сбросив ночное снаряжение для девишника на ласкающий ноги пол из итальянского мрамора и собравшись серьезно заняться пеноароматерапией. Если это кажется вам неприличным, имея в виду, что я только что отменила свое замужество, вам следует знать, что я скорпион, и во время стресса мне необходимо погрузиться в воду. Я не могу связать две мысли, пока не погружусь в воду. Что-то вроде крещения, и я возрождаюсь. До сих пор я чувствовала себя совершенно опустошенной. Я поймала себя на том, что думаю, каким бы образом возместить медовый месяц, но эта мысль беспокоила меня лишь постольку-поскольку. Вероятно, я подавляла свои чувства или что-то в этом роде, а, возможно, и нет. Как я уже сказала, в Челси ничего плохого случиться не может. Я позвонила своей сестре Флоре. В полтретьего ночи это было ничего, поскольку Флора работала помощницей по хозяйству в Лос-Анджелесе. «У нас с Лорой была теория, что ей в действительности следовало быть испорченной девчонкой из Сан-Фернандо-Велли, но ее послали не в ту семью. У нее были все данные для подобного сорта девицы — поверхностность в суждениях, белокурые волосы, соблазнительные длинные ноги, и она особенно хорошо смотрится с поднятыми на лоб темными очками. Я попроще». Волосы у меня русые, длинное зурядное тело, кожа темная, если я даже ненадолго покажусь на солнце. И хотя нам с Флорой не хотелось разлучаться, в конце концов мы решили, что ей лучше проломить стену и уехать в Лос-Анджелес, и там найти свои истинные корни. Когда она взяла трубку, я не сказала привет или что-нибудь такое, а только... свадьба отменяется. «О, боже мой!» — выговорила она первой же репликой. «Расскажи». Я рассказала про лимузин, девиц, про долговязого шотландца, про аварию, про свою ссору с Эдом. «Пощади», — сказала она, услышав про клуб со стриптизом. «Это же мой мальчик Эд». Флора считает Эда чем-то вроде божества с планеты Прелесть. Она впервые положила глаз на него, когда мы стояли у окна в офисе Мака, а Эд внизу разгружал свой фургон. И Флора у меня за спиной вдруг вся затряслась и прошептала. «Кто?» «Кто это?» И на лице ее было выражение голодной акулы. Я спросила, где, подумав, что она спрашивает про каких-то халеного вида наркодельцов, которые как раз вылезали из своего БМВ на той стороне улицы. И мне очень понравилось, как они это делают. А потом поняла, что она имеет в виду Эда, и сказала, «Это Эд, он ухаживает за садом». «Он роскошен!» — протянула она. Я заставила себя снова взглянуть на него. — Ну, пожалуй, он... он... ну да, высокий, — сказала я, и этим ограничилась. Но эффект, похоже, сохранялся и в следующей неделе, когда Флора шептала мне «Предай Эду привет от меня» и приподнимала совершенно выщипанную бровь. — Я не купилась на то, что ты не выходишь замуж за самого красивого, самого достойного мужчину, который когда-либо ходил по планете и был к тому же таким высоким и роскошным. — Я нисколько не купилась на ревность к стриптизерке в клубе, — проговорила она. — А что ты знаешь об отношениях? — спросила я. — Но имя вопрос. Конечно, все, хотя Флора не ведет половой жизни. Она говорит, что ждет настоящую любовь, Но, по-моему, она считает, что мужчины ее возраста просто не могут быть ей ровней. И все же она кажется не прочь. По ее словам, научные исследования доказывают, что секс лучше всего в среднем возрасте. Я сказала ей, что настоящая любовь подразумевает брак, а не секс, но она пропустила мои слова мимо ушей. «Да наплёд ты на эту грудастую дуру-стрептизершу!» стриптизершу, сказала она. «Черри!» — перебила ее я. У нее есть имя, и я не вижу никакой причины оскорблять ее. Черри, Шмери, все равно я не куплюсь на это. А я и не покупаю, — отрезала я. Ладно, не снимай свои кружевные трусики. Двинулись назад. Назад? Начни с самого начала. Я писала вечер широкими мазками. Она ничего не уловила и потому сказала... О чем вы говорили? В лимузине. О чем? Повисло молчание. «Дыши», — сказала Флора. Я и не заметила, что не дышу. Снова молчание. «Ну, алло!» Через мгновение с надеждой проговорила она. «Мы говорили про парня, которого я тогда повстречала. Знаешь, который...» Алекс, коротко сказала Флора. «Любовь всей твоей жизни». А потом добавила. «Ага. Но послушай, — проговорила я, стараясь быть старшей сестрой, — с Алексом у меня все прошло. Это была фантазия. Я не такая дура, чтобы придавать этому значение. Я тебе не верю. Все мы такие дуры, и все придаем этому значение. А таким вещам особенно. — Скажи, пожалуйста, — спросила я. — Ты на семь лет младше меня. Откуда ты можешь все это знать? — Я другое поколение. «У нас мудрость в генах. «Поколение Левайс?» «Нет», — ответила она. «Дизель». «Поняла?» «Здесь игра слов. По-английски гены и джинсы звучат одинаково». Она помолчала, смакуя свой триумф, а потом продолжила. «Как ты себя чувствуешь?» «Жирный». Когда Флоре было тринадцать лет, она выиграла приз на викторине столичной полиции — Не спрашивайте. Журналисты из местной газеты пришли в школу сфотографировать ее со статуэткой и спросили Флору, как она себя чувствует. Она ответила жирной, потому что такой себя чувствовала. Она не ожидала, что выиграет, и на ней была далеко не самая лучшая форменная юбка, в которой она на самом деле чувствовала себя жирной. Флора вовсе не была жирной, а просто не хотела фотографироваться. Мы обе терпеть не можем фотографироваться, как те туземцы, которые считают, что фотограф крадет у них душу. Мы также заметили, что когда дерьмово себя чувствуем, то кажемся себе жирными, будь мы хоть кожа до кости, как и было на самом деле. Деньги тоже могут быть слегка типа того. Можно чувствовать себя бедным или богатым, совершенно независимо от того, сколько у тебя на счету. Ну и, в общем теологи напечатали это. Заголовок в газете гласил «Школьница из Далвича чувствует себя жирной». Журналист, видимо, решил, что это какое-то новомодное словцо для выражения счастья. Как ужасно иногда означает «хорошо».